Глава 3. Часть 1. Для Анны действительно замужество не лучше полона. Мало того, что она росла в царской семье, она правнучка, внучка, дочь и сестра самых могущественных, самых влиятельных государей всего тогдашнего мира. Она с пелёнок привыкает к умопомрачительной роскоши. Она 26 лет живёт во дворце равных, которому нет В его подвалах хранится на черный день неприкосновенный запас золота, превосходящий запасы всех европейских дворов. Ее брат восседает на золотом троне, который унизывают драгоценные камни и охраняют два льва, вылитые из чистого золота. Она каждый день ступает по мраморным лестницам, отдыхает в дни садов, наслаждается благозвучным преском фонтанов, Она воспитывается на таких культурных традициях, какие в Европе давно позабыты. В Восточной Римской империи нет более презренного человека, чем тот, кто не умеет читать и писать, тем более если он принадлежит к императорской или знатной фамилии. Малая образованность расценивается там как неполноценность или несчастье. Её спорятцают. Даже личность, выходящая из ряда вон, вызывает презрение, если не получает должного обучения и воспитания. В глазах некоторых греческих авторов невежда равен Иуде. В глазах лучшего общества уважение достоин лишь тот, кто изучил египетскую, халдейскую и иудейскую умность. В особенности тот, кто познал эллинские науки и сумел извлечь из них все, что полезно для личного обихода и управления государством. Представители высшего общества прямо обязаны изучать грамматику, риторику и философию, так как их изучали в школах Афин и Коринфа. Люди, овладевшие сокровищами классической литературы, философии, математики, астрономии, там относятся с истинным уважением. Эти познания ставятся непременным условием для подготовки императора, полководца, государственного деятеля и царя дворца. Поскольку разумно управлять государством возможно только при помощи знаний, ки фундаментальные знания обязательны разумеется и для сестры-оператора. И вот Анна с грамматикой, риторикой и философией, с классической литературой, математикой и астрономией, он в криптеве, который хранят знаменитые труды её прадеда Льва Мудрого и деда Константина Магринародного, препорождения епископа и церковного пресвитера из блистательной столицы, укрытой неприступными стенами, украшенной множеством дворцов и церквей, который может сравниться только с Багдадом. И величием и роскошью. Та жесто она пребывает в крохотном городке, расположенном на высокой горе, окружённой деревянной стеной, именуемой тыном. С единственным каменным зданием, сложенным из местного кирпича, которым располагается киевский князь и её муж. Она не знает по-русски, он не знает по-гречески. Кажется, он не умеет ни читать, ни писать. О классической литературе и прочей премудрости он не только не слышал, а и слышать не хочет. Кругом ни фонтанов, ни мраборных лестниц, вместо них немощенные ни улицы, ни пролазная грязь, а вместо прославленных академий, только что заведенные некое подобие школы, куда чуть не силой загоняют несчастных детей. Мало того, что с мужем не о чем говорить ни на каком языке, она почти не видит его. Когда он в Киеве, он вечно пьрует, то есть по её понятиям пьянствует. Доженые оборванцами, каких Константинополь и близко не подпускает к императорскому дворцу. Но чаще его в Киеве нет. Он то и дело выезжает на юг, где всего в двух днях пути от столицы возводится против диких кочевников защитная линия по Десне, по Остру, по Трубежу, по Суле, по Стугне и Роси. Довольно жалкая линия земляного вала нескольких городков с гарнизонами из 15-20 человек, которых князь не может набрать в крохотном Киеве, а вербует на север из Чуди, Кривичей и Новгородских славян. Понятно, что из такого брака ничего путного не выходит. Она презирает этого варвара. Он не желает видеть эту гордячку, которая только и знает, что глядит на него свысока она проводит через земли 22 года и умирает в преклонном по тогдашнему возрасте 48 лет. А в онах летописью не находит нужным или возможно упомянуть о ней хотя бы раз. Она есть, но её точно бы нет. Она вычеркнута из жизни и вычеркнута, видимо, рано. Владимир женится ещё по крайней мере два раза. Одну жену берёт из Чехии, другую из Болгарии. От всех жён имеет по куче детей, как уверяет монах летописец, а у Ванны только один. Причём монах летописец явно что-то путает или скрывает. Огнеди приписывает Ярослава, Святослава, Ярослава, Всеволода и двух дочерей. Глячанки одного светополка. В Чехине Вышеслава. Ещё одной жене у Святослава и Святослава, а в Олгарне Бориса и Глеба. Так, как известно, что у Рагныда был один из Ярослав, в котором она и отправилась в Полоск. И, по крайней мере, трое сыновей и две дочери остаются без матери. Разобраться во всей этой путанице уже невозможно. Только некоторые догадки позволяют предположить, что именно от Анны был Ярослав. Во-первых, потому что при крещении он получает имя Георгий Юрий, то более пристало к сыну греческой царены, чем сыну язычницы Варяжки Рагныда. Во-вторых, из 12 сыновей явно невежественного Владимира только Ярослав получает серьёзное образование. Присущее более царевичу Восточной Римской империи, чив княречу всё ещё очень далеко это образованности русской земли. В-третьих, только у Ярослава с отцом не лады, плоть да открытой вражды. То очень похоже на месть за грубо оставленную, грубо оскорблённую мать. В этих монахах летописцев чего-то говорит о Матихе именно в связи с именем Ярослава. Тогда как Матиха и ни одна была также почту всех его братьев. Очень похоже на то, что Владимир просто напрочь изгоняет Анну из дома вскоре после рождения сына и поселяет где-то вне Киева, положительно в Вышгороде. Она ютится там в нас скоропостроенном тереме со своим епископом, причтом, прислужницами, манускриптами и единственным сыном. Всю свою обостренную несчастьем любовь, всю поруганную гордость византийской царевны, свое честолюбие, свою надежду на месть. Все свои знания отдает она Ярославу, которого, скорее всего, называют только Георгием. С самого раннего детства он говорит не столько по-русски, сколько по-гречески. Она учит его читать и писать. Вознее она дает ему в руки собрание многосторонних трудов, его прадеда Льва и его прадеда Константина, по которым он знакомится с античной византийской историей политическими трактатами и сводом законов, ведущих начало от кодексов Юстиниана. В общем, она хорошо готовит любого сына к его будущей деятельности и ещё лучше настроит его против размашества и за лаберного отца во всех отношениях чуждого ей. Владимир тоже не любит его. Это можно заключить по тому, как он рассаживает сыновей по зависимым городам. Ярослав давно сидит в Полоцке на Полоти, подающий в западную Двину Мстислав получает Новгород, Петополк Туров на Припяти, впадающий в Днепр, Святослав Повруч на высотах близ левого берега Ужа, впадающего в Припять, даже Мстислав получает Муторакань, отдаленную, но стоящую на важнейшем торговом пути, а Ярослава отец отправляет в Ростов, который хоть и зовется великим, но по тем временам находится в такой непроходимой глуши, в которой еще не проложено из Киева прямого пути.